Виктор Виктор оказался в помещении с зальтым ярким светом. Стены полностью отсутствовали, а крыша держалась на величественных колоннах, вытесенных из камня. Примерно в середине помещения на полу сидел худощавый мужчина в одних штанах. Он сидел на голом полу в позе лотоса. Дыхание мужчины было ровным, а весь его вид излучал умиротворение чего то Виктору захотелось сесть рядом с этим человеком и забыть обо всем, что ждет его в реальном мире. А в том, что этот мир нереален, Виктор был уверен. Просто не может существовать такого места, где не видно ничего. Ни земли, ни неба. Да и он прекрасно помнит, что происходило за мгновение до того, как попасть сюда. «Как тебя зовут, мальчик?» Не открывая глаз, спросил мужчина. Но его губы не шевелились. Как такое было возможно, Виктор не знал. «Ты умеешь разговаривать?» Прозвучал еще один вопрос. Виктор просто кивнул. «Тогда почему молчишь? Хотя, постой. Ты, должно быть, не понимаешь, что происходит. Честно говоря, я и сам не до конца это понимаю, но похоже, что мироздание...» Хочет, чтобы я сделал тебя своим личным учеником. В моем родном мире не нашлось никого подходящего, и вот ты здесь. Меня зовут Кентен. «Девятый», — произнес Виктор, сам не понимая, почему не назвал своего настоящего имени. Словно он опасался открывать его этому человеку. «Значит, девятый». Пусть будет. Я также не назвал тебе своего истинного имени. Его узнает только мой ученик, а пока ты еще не стал им. Сперва я должен убедиться, что ты мне подходишь. Конечно, будет немного сложно, исходя из того, что ты находишься в другом мире, но нет ничего невозможного. Заполучить истинного ученика мечтает каждый мастер». «Я не понимаю, о чем вы говорите. И где я вообще нахожусь?» Наконец отважился спросить Виктор. «Ты хочешь стать сильнее?» Вопросом на вопрос ответил Кентен. «Хочу». «Для чего тебе это?» «Чтобы уничтожить всех, кто посмел выступить против моего рода. Чтобы защитить Ниссу господина Битти» чтобы вытащить остальных людей из проклятой лаборатории, чтобы больше никого не бояться, даже не задумываясь, выпалил мальчик. Для себя он уже давно ответил на этот вопрос. Мужчина по-прежнему сидел, не двигаясь. Казалось, что он даже не дышит. «В любом мире нет ничего хуже мести. Одна месть неизменно порождает за собой другую. Это бесконечный круг» который может завершиться только полной гибелью цивилизации. Но каждый человек имеет право на месть. Пусть я и не согласен с этим, но я принимаю твое желание. Спасение и защита слабых достойны похвалы, и я также принимаю это твое желание. Если ты не будешь никого бояться, ты быстро умрешь. Не испытывают страха лишь глупцы и мертвецы, а мой ученик не может быть ни тем, ни другим. Страх — лучший учитель. Он позволяет нам становиться только лучше, и это твое желание я отвергаю. Ты согласен с этим? Согласен испытывать страх перед более сильным. Согласен преодолевать свой страх, чтобы становиться сильнее. «Я согласен на все, чтобы стать сильнее. Сейчас я слишком слаб и не могу помочь даже себе!» вытрекнул Виктор, не ожидая от себя подобного, а потом уже гораздо тише добавил. «А чему вы можете меня научить?» После этого вопроса глаза Кентена распахнулись, и он пришел в движение, принявшись танцевать. Иначе как танцем его движение нельзя было назвать, но Виктор точно знал, что каждое это движение может с легкостью отнять жизнь практически у любого бойца. Возможно, что противостоять Кентену смогут лишь сильнейшие одаренные, но о них Виктор знал только по рассказам мистера Битти. Сильнейшим бойцом, которого он видел, был дядя Свен. Но он оказался слишком слаб и проиграл в тот день, когда род Велесовых практически перестал существовать. И вот теперь Кентен показывает мальчику этот удивительный танец смерти. «Если мироздание решило сделать тебя моим учеником, значит, ты обладаешь идеальным божественным телом, величайшим даром и величайшим проклятием одновременно». В моем мире любой мастер, достигший своего предела, не остановился бы ни перед чем, чтобы заполучить твое тело. Сколько тебе сейчас лет? 10 Выходит, что в твоем мире ничего не знают о свойствах идеального божественного тела, иначе они не позволили бы тебе дожить до семи лет. Подойди ко мне, произнес Кентен, резко прекратив свой танец. Виктор приблизился к мужчине и в тот же миг отлетел назад. Он даже не смог уловить движение Кентена, когда тот ударил. Грудь разрывалась от боли. Мальчик с ужасом посмотрел на дыру, что осталось от удара Кентена, а затем на мужчину, что стоял на том же месте, сжимая в окровавленной руке еще бьющееся сердце. За возможность иметь практически неограниченный запас донорских органов правители моего мира устраивают войны, которые уносят с собой миллионы жизней. А великие мастера стирают с лица земли целые города. В свое время мне очень повезло, что учитель смог найти меня раньше остальных. Все, кто бросал ему вызов, мертвы. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — произнес Виктор. Боль уже прошла, но он все еще не мог подняться, чувствуя несвойственную ему слабость. «О том, что твое сердце находится у меня в руке, но ты от чего-то не умер. В этом месте я не могу тебе показать все преимущества идеального божественного тела, лишь имитацию того, на что оно способно». «Сейчас тебя практически невозможно убить. Конечно, существуют способы, но сомневаюсь, что в твоем мире знают о них. Хотя божественное тело никогда не появляется без демонического, но в любом случае в твоем мире ничего не знают и про него, поэтому можешь не бояться практически ничего. Никто не сможет тебя убить». «Хотите сказать, что я бессмертный?» Виктор знал, что родовая техника сделала его особенным. Любые повреждения восстанавливались очень быстро. Он никогда не испытывал нужды в воде и в пище, мог обходиться без воздуха, делать кучу вещей, которые убили бы любого другого человека, да и в лаборатории довольно часто проверяли пределы его живучести. Из-за этого Виктор хотел сделать со своими мучителями то же самое, что они делали с ним. Тело восстанавливало любые повреждения, но при этом Виктор каждый раз чувствовал боль. До того момента, как он не научился жить с этой болью, ему было очень тяжело. Несколько раз Виктор больше не мог терпеть и плакал, показывая свою слабость, отчего ненавидел своих мучителей еще сильнее. «Конечно, нет». Бессмертные – это люди, покорившие время и сумевшие остановить его для себя. Эти люди обладают невероятной силой, и даже в моем мире никто не смог развиться до такого уровня. Те же, кто имеет идеальное божественное тело, растут и развиваются, как и остальные дети. Примерно лет в 20-25 этот процесс заканчивается, и мы остаемся в этом возрасте до самой смерти. «Как ты думаешь, сколько мне сейчас лет?» 25 предположил Виктор. Ему сложно было судить о возрасте человека по его внешности. Слишком мало людей он видел за свою жизнь. Сперва жил с родителями в глухой тайге, а затем сразу клетка в лаборатории. «Сейчас мне 69 лет. В медитации я просидел уже больше десяти лет». Ты стал первым, кто смог вывести меня из процесса самосовершенствования. На момент, когда я замер в развитии, мне было 21. То же самое будет и с тобой. В один прекрасный момент ты просто перестанешь стареть. Но это будет касаться лишь твоего тела. Энергетическая составляющая будет неуклонно делать свое дело, приближая твою кончину. Поэтому время легко сможет убить тебя. Время. И никто больше. Твое тело может быть уничтожено, но дар все равно восстановит его. Виктор слушал Кентена, наблюдая, как дыра в груди постепенно начинает затягиваться. А перед этим там выросло новое сердце, принявшись перекачивать кровь, которая словно застыла в жилах до того момента, пока не восстановилась нормальная циркуляция. Он уже множество раз видел, как затягиваются раны, но тогда это было гораздо быстрее, словно в этом месте само время подчинялось Кентену. «Твое тело — это идеальное оружие, но даже самый лучший клинок в неумелых руках будет лишь острым куском металла. Если ты станешь моим учеником, я научу тебя пользоваться этим оружием». И тогда ты сможешь защитить людей, что дороги тебе, и отомстить за семью. Сказав это, Кентен сделал неуловимое движение и оказался рядом с Виктором. И одним шагом преодолев несколько метров, его рука легла Виктору на голову. «Я, мастер Кентен из дома Майен, предлагаю тебе девятый стать моим учеником». Только я смогу раскрыть потенциал, заложенный в тебя мирозданием. Человеку с идеальным божественным телом нужен учитель с таким же телом. Если ты согласен, то просто скажи об этом, и сила сама подтвердит наш договор. «Вы же сами говорите, что мы из разных миров. Как вы будете обучать меня?» Удивленно произнес Виктор, не ожидая подобного предложения. Мальчик растерялся и не мог понять, как это вообще возможно. «Раз ты смог попасть в мой чертог разума, значит и дальше сможешь приходить сюда. Именно это и будет местом для твоего обучения и тренировок. А как попасть сюда, я тебя научу. Вижу, что помимо идеального божественного тела ты обладаешь способностями целителя». Это просто нереальное сочетание для улучшения твоего тела. Я даже не представляю, каких высот тебе удастся достичь. Сам я при рождении получил дар молнии. Это позволяет мне двигаться намного быстрее и наделяет мои удары сокрушительной силой. После этого Кентен сделал шаг назад и оказался возле одной из массивных колонн. На миг его тело охватил электрический разряд, раздался грохот, и вся колонна покрылась глубокими трещинами. В месте, куда пришелся удар Кентена, зияла дымящаяся дыра. Рука мужчины представляла собой ужасное месиво из мяса и костей, но буквально за несколько секунд она полностью восстановилась. Сила и скорость в сочетании с идеальным божественным телом делают из меня сильнейшего мастера на континенте. Сильнее меня только великие мастера и отшельники, но я был бы никем, если бы не встретил учителя. Именно он раскрыл мой потенциал и указал путь, по которому я двигаюсь и по сей день. 10 лет назад я уперся в стену. Чтобы преодолеть ее, я должен взять себе ученика. Чем больше он будет подходить мне тем дальше я смогу уйти за появившуюся стену. А раз мироздание прислало именно тебя, то ты подходишь, чтобы стать моим истинным учеником. Любой мастер может только мечтать о подобном. Так ты согласен стать моим учеником, 9. Конец первой части.